201. Матерь Агни-йоги Можно заставить себя не думать о многом из того, что подлежит изживанию, но узники, заперты в клетке, будут живы и будут стремиться вырваться на свободу. А когда вырвутся, будет человеку горше, чем прежде. Не запирать в глубинах сознания надо негожие мысли, но их надо убить кто же лишит такую мысли силы и жить ей не даст. Только полное сознание ее недопустимости и невозможности дальше идти вместе с нею. Неудовлетворяемое желание будет или расти, или отмирать. Все зависит от питания его мысль. Сознательное искоренение ненужных желаний осуществляется прекращением питания и поддержания их мыслей. Суровый контроль над мыслью помогает достижению этой цели.